Все мы, что называется, со школьных времён не твёрдо знаем, что такое Онегин. Поэма, роман в стихах, энциклопедия русской жизни. Это так и останется непонятным, потому что здесь жанровые определения очень плохо подходят. Ну, скажем, энциклопедия Энциклопедия это ведь собрание совершенно неподвижных знаний, раз и навсегда, так сказать, установленных, последнее слово науки и всё. А Ненинов живёт далеко не только в своём времени. Он обобщает предыдущие эпохи и даже проникает в некоторую даль в будущее. И в этом смысле не надо пытаться найти В огне и не начало, конец это скорее некоторая вселенная, у которой, ну, так границ не наблюдается ни в ту, ни в другую сторону. И смысловой, и образный потенциал вещи совершенно неограничен, ни рамками хронологии, ни образными какими-то рамками. не принадлежность к каким-то философским или общественным течениям. Это нечто совершенно отдельное. И вот признавая это, ничего и думать о проблемах финала, они едина. Ну вот так по скорее чувству, чем по научным признакам, мы полагаем, что всё-таки они един кончается. ти сообразиски ми главу. Хотя, собственно, для этого нет никаких серьёзных оснований. И споры по этому поводу спокойно существуют уже два десятилетия и будут продолжаться. И, видимо, это потому, что Пушкин так и не пришёл к замкнутому пространству своей вещи. Это что-то иное. Вот в этой связи нам предстоит вчитаться в несколько строк из декабристской хроники, так называемой десятой главы. И, может быть, кое-какие выводы придётся из этой главы сделать. Ну, в частности, в неё входит знаменитая строфа. Она имеет даже свойство жить отдельно от романа и от декабристских строк. Это строфа об Николае Ивановиче Тургеневе, декабристе с очень такой сложной, неоднозначной судьбой. 14 декабря застала его за границей, откуда он не вернулся, и он, так сказать, вечный эмигрант. который живёт за границей и издалека чрезвычайно неодобрительно относится к России. Он такой либерал, ну, может быть, даже сторонник английской конституционной монархии, в общем, из левых, но не сильно левый, говоря современным языком. Его брат Александр Иванович живёт в России. И в большой степени посвящает свою жизнь примирению брата с официальной Россией. Это отдельная тема, не будем её касаться, но вот в начале 30-х годов он, уже прочитавший подпольные декабристские главы Евгения Онегина, пишет письмо своему брату за границу, где приводит... Несколько строк из, так называемой, десятой главы, из декабристских потаенных строк, посвященные как раз брату Николаю Тургеневу. Одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, хромой Тургенев им внимал и плети рабства ненавидя, провидел всей толпе дворян, освободителей Тургенев. Крестьян внимал им это декабристам и прежде всего гораздо более крайним декабристам, чем он сам. Когда Николай Иван страшно обиделся на Пушкина за эти строки. Почему? Он написал в ответ своему брату, что Пушкин варвар, так же как и те судьи, которые судили декабристов, и всё это бессмысленно, и он совершенно зря лезет в политику, в которой ничего не понимает. И у него были, видимо, свои резоны. Почему? Потому что действительно эти строки удивляли современников. Они-то ведь знали Николая Ивановича в России либералом, умеренным политиком, человеком, который предупреждал о всяких крайностях, и вдруг одну Россию в мире видя, как это мог написать человек, ориентированный глубоко на запад, а вовсе не на Россию в кругу европейских государств или даже на земном шаре, почему вдруг такой крайний Нксанализм у человека совершенно к тому не склонного. И вот здесь очень интересно проследить, как с нами злую шуку играет отмена старой орфографии. Одну Россию в мире видя. Но это в мире может быть в двух смыслах: в мире через и десятиричное, и с точкой. что означает цифру 10 под китлом. И современная и же, которая, значит, означает цифру 8 в алфавите. Ну, короче говоря, два варианта. И оба этих варианта сегодня приводятся в собрании сочинений Пушкина необозначенные, потому что у нас ведь всё по новой орфографии. И вот это проблема дают кое-какие возможности для того, чтобы понять, что же такое эта десятая глава и все эти строф в автографе расшифрованном Морозовым в мере написано через ижже, то есть через букву, которая означает это слово как мир, покой, спокойствие. счастье и так далее, и так далее, в мире. А в другом случае это и с точкой, которая означает совсем другое. Мир как отсутствие войны. В письме Тургенева в мире с и десятиричным, то есть это означает свет, род, человеческий, так сказать, люди – Вот что такое мир. И вот из этих двух вариантов приходится выбирать, потому что мы так и не знаем, о чём же эта страфа. Если брать за основу автограф, то речь идёт о покое, о счастье. Если же брать письмо Николая Тургенева, то речь идёт о России в мире. И проблема существовала с самого начала. Существование этих двух вариантов. И вот ответ на вопрос о том, что же означает эта строка «Одну Россию в мире видя», как это ни странно, мы находим в одном из сочинений Карамзина, которое и отвечает нам на вопрос о том, что же такое «Одну Россию в мире видя». Россия в мире, в покое, как это можно понимать в пушкинской страфе. В самом начале ещё XIX века Карамзин напечатал некое эссе под названием «О путешествиях Троица». В этой работе, как бы эскиз к будущей истории государства российского, Он рассказывает о том, как карета подвозит его к Троице-Сергиеву монастырю, и как много и интересно рассказывает ему этот пейзаж, в котором здесь видится и Минин, и Пожарский, и Гермоген, и другие великие деятели той эпохи. И завершает свой этот пассаж Карамзин следующим образом. Защитники Карамзина. и монастря были тем словнее, что в ту пору на русском престоле не было сударя. И поэтому они сражались за одну Россию. То есть хорамзин здесь напоминает старое пресловие, понятное ещё и сегодня: царь байбушка и Россия матушка. Мы не употребляем сегодня этих слов, но тем не менее они нам понятны как традиция, как некий архаизм. То есть оказывается, что в русской традиции царь всегда рассматривался как супруг страны, России. И отсюда, кстати, и понятие венчания на царство как женитьба на стране. И вот, помня об этом, можно твёрдо говорить о том, что речь идёт, конечно же, о России в покое, в мире и в счастье, но без царя. То есть здесь, оказывается, Тургенев поддерживает не национальный русский идеал, а идеал республиканский. Россия в счастье без монарха. Вот что значит «одну Россию в мире видео». То есть вариантов этих соображений очень много, даже в Медном всаднике. И перед новой столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей порфироносная вдова. Почему? Ну, поняться почему. Потому что Москву оставил Пётр, он больше ей не супруг. И вот именно в этом русле и совершаются действия здесь. Отсюда очень много любопытных выводов, потому что всё равно содержание стратеги очень удивляло бы современников. Никто из них не видел в Николае II ни демократического республиканца. Бог с вами могли бы сказать, он же поклонник английского типа монархии, он либерал, он западник. Причем тут Россия без царя, Россия республиканская. Пушкин ошибся? Ничего подобного. Пушкин здесь не ошибся. Дело в том, что он стоял очень близко к декабристам в начале 20-х годов, и все республиканские разговоры, конечно... Вилли при нём совершенно свободно, хотя в обществе его не допускали, не принимали. И он помнил, что где-то в 20-х, 21-х годах у Тургенева был очень короткий период республиканизма. И даже однажды на одном из декабристских совещаний он поддался идее пестеля о русской республике и как бы проголосовал за это. Это очень недолгий период, но тем не менее он был, и вот Пушкин в своих этих обрезских строфах вспоминает именно этот эпизод. Потом он отошёл от этого республиканизма, потом он стал либералом, но факт есть факт, это было. И даже в допросе в следственной комиссии этот факт был отражён, что именно Николай Тургенев тоже высказался о нашей за республику. Вот, так что и пушкинская позиция здесь совершенно безупречна. И совершенно понятно также, почему взбесился Николай Тургенев. Он-то хочет забыть этот эпизод. он-то совершенно не в восторге от того, что бессмертие через Пушкина достается ему именно из-за этого эпизода. Он как бы входит в историю, о чем понимает, через эпизод, который для него не характерен. Вот почему он обвиняет Пушкина в варварстве, в прислуживании судьям и так далее, и так далее. То есть происходит то, что нам всем очень хорошо известно, когда от исторического романа, в данном случае от Евгения Онегина, требуется, ну, как бы сказать, полнота исторической монографии. Этого добивались от многих романов и никогда не, не могли добиться, в том числе и от Евгения Онегина. Уже упомянутые споры вокруг в декабристских строф очень часто и очень остро концентрируется вокруг одной из них. Это двенадцатая строфа, которая знаменита и её, как бы сказать, тоскали на износ в советское время для доказательства антимонархизма Пушкина. звучит она так. Россия присмирела снова. И пуще царь пошёл кутить. Но искры пламени и снова уже издревле может быть. И вот весь обрыв смысла. Ну, с первого взгляда видно, что строфа подводит к истории декабризма. Искры пламени иного, которые разгораются и которые должны потом привести к восстанию. Вот большая группа советских исследователей, не буду называть их по именам, потому что сегодня это уже не принимается как последнее слово науки, так вот большая группа полагала, что надо читать первую строку именно так, как правильно. мы её только что прошли. Россия присмирела снова. Трудно сказать, что это могло бы значить, потому что действия десятой главы в этот момент приходятся на начало 20-х годов. Что бы значило примирение России в это время? Примирение, присмирение, упокоение и так далее, и так далее. То есть нет какой-то исторической фактуры. Но дело состоит в том, что эта строка вовсе не считается в оригинале так, как мы привыкли её читать в книжке. Это ведь дешифрованные тексты, и поэтому если мы глазом припрёмся в рукопись, то мы увидим совсем другой текст. Там будет написано два заглавных «р». «Рр» с точками, «присм» – точка, и дальше снова. То есть присмиривает вовсе не Россия, а нечто обозначаемое «рр». Тут очень много чего пробовали читать. Например, считали, что это... латинские буквы за главные П П. Отсюда Пьетра камень масоны, которые присмирели, потому что их запретили. Но всё это не выдерживает, по-моему, критики, потому что запрещение масонов это вовсе не событие в масштабах десятой главы. Это маленькая, в общем, полицейская реформа, значительная, может быть, но всё-таки не такого уровня, где да потом Пьер, камень, конечно, так как по-русски мы словно бы не обозначались. Поэтому, скорее всего, речь идёт о чём-то другом. Вот я не поленился и просмотрел словарь Даля на букву R, вкликум, подставляя каждое из слов на место этих двух R. и у меня не получилось ничего. Либо по смыслу, либо по Онегинскому ямбу все слова из Далевского словаря на букву «Р» не подходили. Но я исходил из того, что вот эти «РР» обозначают, во-первых, имя собственное, а во-вторых, which может во множественном числе, почему их и два этих R. И весьма правдоподобная гипотеза на эту тему, как мне кажется, и была предложена. Строфа эта стоит как раз вслед за рассказом, стихотворным рассказом о восстании э-э в Европе разных э антимонархических сил. Это Испания, Италия, Греция. Вот. Вот вся эта цепь восстаний на юге Европы, по-видимому, и отражается в этой э строфе. Но почему эти восставшие зашифрованы как «Р-Р»? Понимаю. Дело в том, что в пушкинские времена был очень знаменит роман немецкого писателя Вульпиуса о разбойнике Ринальди Ринальдини. Это замечательный благородный персонаж, разбойничающий на больших дорогах. Пуркинье упоминает Вольпиоса в своих сочинениях, однако же его героя Ренальди Ренальдини он упоминает и в Путешествии в Азурум, и в Дубровском. То есть ему знаком и роман, и этот автор, вот. И поэтому, когда он приводит имя Ренальди Ренальдини в своей строке, то он и имеет в виду этого Ринальди, Ринальдини, бугородного разбойника. И, кстати, стоит и не случайно этим именем наименован один раз Дубровский его незаконченный повести. Не надо думать, что употребляя это имя, Пушкин становится крайним революционером. Совсем нет. Его интересуют персоны, вожди этого восстания примерно так же, как и вожди декабристов. Ну, приведём в пример опять-таки Дубровского. Пушкин очень симпатизирует этому персонажу, но тем не менее это не делает его Пушкина сторонником грабежей на больших дорогах. Вот здесь примерно происходит то же самое. Значит, он упоминает эти восстания и их вожди, которые действительно в начале 20-х годов несколько присмирели, потому что эти восстания были подавлены. И таким образом, очень не трудно расшифровать эту страфу, как страфу ведущую от этих восстаний на юге Европы к восстаниям декабристов, и искры пламени и новые ещё издавно могут быть, и обрыв. Всё это замечательно, остаётся только один вопрос. Почему там два «Р»? Ринальди Ринальдини ни в какой размер Онегинский никогда не лезет, это понятно, это не отсюда. Ринальдо присмирел снова, тоже не получается. Что же означают эти два «Р»? Эти два «Р» означают множественное число от имени Ринальдо. Ринальди. присмирели снова. В принципе, это в пушкинской традиции, потому что в том же Евгении Онегине мы знаем строчку: "Мы всегнали Дим в Заполеоны". Именно там Наполеоны даны во множественном числе. По-видимому, то же самое происходит и в десятой главе. Остаётся только одна деталь, которая требует размышлений, загадок, Ренальды присмирели снова, и пуще царь пошёл кутить. Почему вдруг Александру I по поводу подавления восстаний придаётся не свойственное ему желание кутить? Он не был ни кутилой, ни пьяницей. Его недостатки лежали в другой области. Поэтому по этому поводу тоже существует целая литература, потому что есть и второе значение слова кутить. Его приводят очень известные учёные, ну, в частности, академик Виноградов, который говорит о том, что у слова кутить есть ещё один смысл природа, вихрить, взметать, вещи и так далее и так далее. То есть какое-то неуспокоение. Вот, кутить, думутить да в переносном значении это значит ссорить, интриговать. И это тоже не очень подходит к Александру I, потому что царь вообще говоря, не интриган, он скорее ведь, ну как бы сказать, судья в интригах, чем интриган. И, пожалуй, это тоже не подходит. И вот здесь ответ на вопрос даёт как раз Даль. Если мы откроем словарь Даля за слово кутить, то мы не найдём никаких других значений, кроме тех, которые нам уже с вами известны. Но дело в том, что на той же странице Даля есть другое слово кутёнок. Котёнок определяется Далем как молодая особь птицы или животного. Ну, щенок, котёнок, гусёнок и так далее, и так далее. Вот эта молодая особь приводится у Даля с очень интересной отсылкой с кутить. То есть, оказывается, что под словом кутить понималось и слово рябячить. «Ребячица» по дали. И это тоже вполне естественно, потому что, ну, можно даже подобрать целую подборку неких парных соображений, которые дают ответы на наш вопрос. «Родня» – «роднить», «пила» – «пилить», «слюна» – «слюнить», «судья» – судить. И вот в этом же ряду у нас возникает слово кутя, кутить. То есть, пожалуй, здесь Пушкин выявляет свою неприязнь к Александру гораздо больше, чем если бы он просто говорил, что царь рябячится. Тут есть намёк на некоего сукина сына, который ведёт себя совершенно уже недостойно, и вновь наотчаянно пошёл кутить, рябячиться. А мы-то знаем, э, что это выражение преследует Александра I ещё с той страшной ночи, когда был убит его отец Павел I. Один из заговорщиков в Паленках мы помним, ему сказал полны ребятчиться и дикие царствовать. Пушкин об этом знал. Кстати сказать, мы говорили о том, что это же реплика выступает у Германа, когда он разговаривает со старухой и пробует узнать у неё тайну трёх карт. "Полны ребятчиться", говорит он ей. Так что сама эта реплика вjestёр в другом виде. Вдруг приходит и в десятую Ну, то есть Александр огряняется, ну как бы в несерьёзной реакции на серьёзные обстоятельства. Именно он здесь и выступает ребёнком. Вот эти детали очень многое, как мне кажется, проясняют именно в десятой главе. Если существует некое историческая объективность, некая попытка объяснить и понять все обстоятельства, то 10 глава действительно начинает становиться отчасти историческим сочинением, а не только художественным. Почему? Потому что, высказывая свою неприязнь к Александру, Пушкин отнюдь не гладит по головке и декабристов, его противников. И вот здесь интересно видеть, что именно предъявляет Пушкин к декабристам, какие именно недостатки Сначала эти разговоры между Лафитом и Клеко лишь были дружеские споры, и не входила глубоко в сердцами тежная наука, всё это было только скука. Безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов. Это о декабристах. Смотрите, как точно это сходится с характером Александра, написанным Пушкиным. То есть оказывается, что обе стороны гражданского противостояния, так же как потом это будет в Капитанской дочке, здесь подвергнуты довольно острой и довольно аргументированной критике. То есть здесь Пушкин стоит как бы над схваткой и уже понимает реальную сущность того, что произошло. И вот хотим мы этого или не хотим на сегодня сейчас этим кончается Евгения Онегин. Это и есть последний и окончательный вывод в этом романе в стихах, предявленном ещё в начале XIX века.